выяснить, например, как они переносят одиночество, отсутствие контакта с себе подобными. Для человека это тяжелое испытание. Широкую известность получили истории с так называемыми робинзонами, то есть людьми в силу тех или иных обстоятельств, вынужденными жить в полном одиночестве на необитаемых островах. У многих из них это вызывало серьезное психические расстройства. и не мудрено, человек – существо социальное. Среди животных тоже хуже всего переносят одиночество те, кто обычно живет стаями, даже если это совсем примитивные существа. Оказывается, они-то больше всего и страдают, когда отрываются от своего коллектива. Высшие животные еще в состоянии как-то приспособиться к одиночеству. Многим из них человеческое общество может значительно скрасить безрадостное существование. Такие животные, как обезьяны, вероятно, видят в нас, людях, своих собратьев, только слегка экстравагантных, и неплохо уживаются с нами, легко обходятся без сородичей. Гораздо хуже низшим животным. Им мы составить компанию не можем. Наши маленькие птички, корольки и длиннохвостые синицы очень плохо переносят неволю и быстро гибнут, если их держать по одной. Другое дело, когда в клетке сидит целая стайка. В компании они живут веселей. Среди рыб тоже есть немало компанийских. Если вы посадите в аквариум одну единственную селедку, Что через несколько дней она погибнет от самой настоящей зеленой тоски. Но не по синему морю, как думали раньше, а по своим друзьям Селецкам. Даже некоторым насекомым компании совершенно необходимо. Гусеницы походного шелкопряда, очень опасного вредителя наших лесов, растут всегда вместе. Плотной колонной переползают они с ветки на ветку, с дерева на дерево, уничтожая всю попадающееся на пути зелень. Но если хоть одна из них отстанет или заблудится, она погибла. У такой гусеницы падает настроение, портится аппетит и понижается обмен веществ. Из нее уже никогда не разовьется взрослого насекомого. Если такой загрустившей гусеницы показать через стекло, кого-нибудь из ее подруг или хотя бы только чучела, настроение у нее сразу повышается, а с ним и обмен веществ. Особенно тяжело одиночество переносят общественные насекомые пчелы, муравьи и термиты. Им недостаточно одного-двух партнеров. Оставшись в одиночестве или в небольшой группе, они перестают питаться и скоро гибнут. Только когда компания достигает какого-то определенного размера, жизнь этих насекомых начинает упорядочиваться. Для пчел и муравьев такой минимум находится где-то в районе 25 особей. В меньших коллективах эти насекомые, привыкшие к тесноте своей многолюдной квартиры, могут не на шутку затусковать. Негритянский вопрос. Если бы вы могли побеседовать с группой североамериканцев, сочувствующих борьбе негров за свои права, то, к своему удивлению, смогли бы убедиться, что среди них немало людей, уверенных в том, что негры – люди второго сорта. Сейчас хорошо известно, что в работе мышечной системы и внутренних органов никаких существенных различий нет. Сторонники идеи о расовых различиях видит основную разницу в психической сфере, то есть, иными словами, в работе головного мозга. Поводом к подобному утверждению явились очень существенные различия в уровне культурного развития отдельных народов, населяющих нашу планету, которые существовали 300-400 лет назад, в эпоху крупных географических открытий, и до сих пор, Еще не вкладились. Хотя коренные народы Азии, Африки, Америки и Австралии подарили миру немало выдающихся личностей, все же вклад многих народов в развитие человеческой культуры остается ничтожным.